Глава тридцать пятая Ксения Я хотела зарядку попросить. На автомате шепчу и выгляжу сейчас, наверное, очень глупо. Не получается отвести взгляда от Карины. Вроде так ее зовут. Пристально разглядываю девушку и не могу справиться с этим. Ну, что ты смотришь? С явным наездом в мою сторону выплевывает девица. «Сама, можно подумать, за зарядкой пришла!» — хмыкает она с презрением. «И только теперь я отмираю!» «Реально задевает!» «За живое!» Максим в разговоре никак не участвует. Он, кажется, делает шаг в сторону, чтобы не мешать зарождающейся словесной перепалке. «Вообще-то да!» Кручу мобильным на уровне лица. «Телефон разрядился. В отличие от вас, Карина, я верна своему мужу!» Ага! — издает смешок. — Рассказывай, а то я не знаю, зачем молоденьких секретарш по командировкам таскают. — Я начальник юридического отдела. Не знаю, откуда вам не берется эта уверенность, но сейчас отчетливо понимаю, что не дам какой-то швабре вот так унижать меня без причины и следствия. И не стоит мерить всех по себе. — Хочешь сказать, мы не похожи? Издевка не сходит с лица собеседницы. Она подходит ближе, абсолютно не стесняясь своего внешнего вида. «Мой муж — губернатор, твой глава города, а встречаемся мы с тобой в гостиничном номере красавчика-миллионера». «Так, все!» — вскидываю руки. Тупые объяснения этой дешевки выводят меня из себя. «Я не собираюсь терпеть подобные выпады в свою сторону. Всего вам доброго!» даже не окидываю взглядом своего полуобнаженного начальника, делаю шаг назад и несусь прочь по коридору отеля. От обиды на глазах выступают слезы, даже не знаю, за что больше обидно, за то, что меня завуалировано назвали женщиной легкого поведения, или за то, что Максим не заступился за меня, не вставил своего слова, даже если он ко мне ничего не чувствует, то прекрасно знает, что я не из таких, что не продаюсь и не отдаюсь первому встречному. Нет, с последним, конечно, можно поспорить, если вспомнить нашу с ним первую встречу. Но тогда я была не в себе, не отдавала отчет своим действиям, настолько растворилась в фантазиях, что... Больно вспоминать. Ведь та ошибка изменила мою жизнь до неузнаваемости, и она до сих пор портит ее, через шесть лет выстрелив новыми, неприятными обстоятельствами. А может, Вика права? Мне нужен мужчина? Так, разово, чтобы снять стресс и забыть. Нет, что за мысли вообще? Я не буду делать ничего подобного, даже если теория подруги верна, и вся моя тяга к Вольцеву лишь недостаток этих самых отношений. Я очень хочу успокоиться, но когда возвращаюсь в свой номер, рыдания охватывают меня с новой силой. Я так устала за эти дни, так вымоталась, что чувствую внутри лишь пустоту и серость. А еще я ненавижу себя за ревность, что испытала несколько минут назад. Это самое ужасное. То, за что хочется лезть на стену. Телефон бесполезным кирпичом бросаю на постель рядом с собой. Ну надо же было забыть самое важное. Завтра нужно попробовать позвонить детям с ресепшена, предупредить, что все в порядке. Долго не могу успокоиться. Умываюсь холодной водой в попытках унять плач, но это почти не дает результатов. Я обессилена и истощена изнутри. Причем давно. Случившееся в номере босса стало лишь последней каплей, переполнившей мой внутренний колодец сдержанности. На стук в дверь моего номера поначалу не реагирую. Плевать, кто там. Если горничная, она скоро уйдет. Уверена. «Ксюша, открой!» Очередной стук сопровождается голосом Максима. «Не делаю ничего. Не хочу его видеть. Пусть проваливает». «Я знаю, что ты там, и не уйду». «Да чтоб тебя!» Приходится собрать свои кости с кровати и двинуться к выходу. «Я не открою», — сообщаю Вольцеву. «Можете даже не пытаться». «Я зарядку тебе принес. Нужна еще?» Слышится по ту сторону. «Шли бы вы, Максим Борисович». «Вас там жена губернатора заждалась». «Открывай!» Все, что он отвечает на мой довод, продолжая барабанить по дверному полотну. Облокачиваюсь о дверь со своей стороны. Зарядка мне нужна, но пускать в номер Вольцева, да даже просто видеть его, нет никакого желания. «Я ведь все равно зайду?» Предупреждает. «Если не ты, то горничная откроет». «Не сомневаюсь». Этот похититель женских сердец любую охмурит. Глубоко выдохнув, открываю дверь. Не глядя на Максима, протягиваю руку. Он не спешит отдавать зарядку. Неужели обманул? Приходится все-таки поднять глаза, чтобы взглянуть в его. — Ты что, плакала? — спрашивает, нахмурившись. Не знала бы его, подумала бы, что испытывает сочувствие. — Нет. — вырываю зарядку из рук начальства а вообще не ваше дело отталкиваю мужчину и спешу закрыть дверь вот только он не дает мне этого сделать подставив ногу распахивает дверь обратно аккуратно отодвигает меня в сторону а потом нагло и бесцеремонно проходит в номер захлопывая за собой тяжелую дверь